Глава 9. Красная планета. Колониализм прямая или косвенная причина многих конфликтов, угрожающих человечеству новой войной. Никита Хрущёв. Посадка на планету прошла без приключений. Корабль приземлился на краю посёлка на некоем подобии космодрома. Сразу же после высадки нас толпой направили в посёлок, там нас встретил управляющий с начальником полиции. Во всяком случае, так они представились после небольшой речи, повторившей суть уже сказанного, нам выдали идентификационные карточки и отправили в гостиницу для заселения. Температура воздуха была на уровне 20 градусов. Дышалось легко, в воздухе содержание кислорода было явно выше нормы. Сила тяжести была чуть меньше стандартной, и это всё создавало ощущение лёгкости в теле и избытка сил. Небо было красноватого оттенка. А пейзаж представлял собой полупустыню с редкой растительностью. Вдалеке виднелись высокие горы, а земля под ногами напоминала спрессованную засохшую глину. Никаких признаков жизни рядом видно не было. Особого протеста все эти действия ни у кого не вызвали. Мы решили держаться вместе и заселились в соседние номера, представляющие собой небольшую комнату с одной или двумя койками. С мимой, соответственно, заселились в номер с двумя койками. После заселения все собрались в небольшом холле гостиницы, где тот же управляющий рассказал, где получить обмундирование и оружие, после чего ушёл, предоставив нас самим себе. Я со своими охранниками сразу же отправился получать оружие и защитные костюмы. Оружейный магазин мы нашли рядом с полицейским участком, предъявив на входе пропуска. Нас запустили внутрь и выдали всем по старому военному игольнику с двумя магазинами, девять военных пайков каждому на 3 дня. Тот же выдали и комбинезон из плотной ткани, чем-то напоминавшей кевлар из моей жизни. На руках, ногах и участки тел были вшиты усиливающие вставки из сверхлёгкого материала. Увидев, что я внимательно рассматриваю комбинезон, продавец сказал: "Это чтобы жуки не прокусили, ткань плотная не порвать, а вот раздавить может запросто. Для этого и придумали вставки, иногда помогают. А что на планете опасно?" спросил я. Вам что, совсем ничего не рассказали, куда вас посылают? Нет, мы вообще на шахту ехали, а потом сюда выкинули и сказали, здесь расскажут. Совсем эти корпоранты оборзели. Давайте так, я через полчаса сменюсь, здесь за углом есть бар. Улыбка удачи, если вы поставите мне выпить, я вас проконсультирую немного. И мне хорошо, и вам хорошо. Меньше ошибок наделайте, может, и выживите. Меня, кстати, зовут Билл. Хорошо, мы вас будем ждать в баре, там и познакомимся. Выйдя все вместе, мы вначале направились в гостиницу и оставили там свои вещи, а потом отправились по указанному маршруту и за углом нашли тот самый бар. В нём было довольно уютно, и пройдя в дальний угол, уселись за стол. К нам сразу подошёл молодой парень в форме официанта и спросил: "Что будете пить или есть?" Мы пришли встретиться со своим другом и пока просто посидим, подождём. Поэтому принеси нам что-нибудь попить недорогое, без алкоголя и опиатов. Через 2 минуты нам принесли какой-то сок, по вкусу напоминавший яблочный. Прождали мы почти 40 минут, прежде чем появился Билл. Пройдя к нам и усевшись за стол, он сказал: "Извините, задержали. Прилетел ещё один транспорт с колонистами, пришлось задержаться". После этого, подозвав бармена и заказав выпить какой-то аналог пива или эля, который я сразу же оплатил, он начал рассказ. В этот момент я слегка воздействовал на него ментально, чтобы он рассказал побольше. Во-первых, никогда не суйтесь в одиночку за кристаллами и вообще старайтесь по одному от базы не отходить. На одиночек жуки нападают в 50%. Оружие всегда носите с собой даже на территории. Бывают миграции жуков, и вас могут застать в расплох даже здесь. Кредиты экономьте для снаряжения и патронов. Еду выгодно оплачивать частями жуков, их принимают практически везде. Для разделки жука купите специальный выборотисак. Без него жука не разделать, у него толстый панцирь. Ценится жало, личинки, крылья. Всё остальное можете даже не тащить. Самые опасны это муравьи. Они всегда нападают колонией, и у них есть зачатки разума. Они могут сделать подкоп, вцепиться гуськом и перебраться через обрыв и многое другое. Увидев их, лучше сразу делать ноги. Самые опасные из них это красные. Они никогда не отстоят от жертвы. Следующие по опасности это тараканы. Во всяком случае, они очень на них похожи, хотя учёные говорят, что это другой вид. Они тоже живут в колонии и очень быстро бегают, и летают на небольшие дистанции. Очень опасны осы и шмели. Они часто охотятся на людей для того, чтобы отложить в них личинок. Недавно накрыли банду, они заманивали к себе новичков и засылали их в места охоты ос. Ждали, когда жертву укусят, и с жертвой шли к поселку. А рядом с ним связывали его и дожидались, когда личинки начнут есть жертву изнутри. Затем вылавливали личинок и сдавали их в поселке. Они промышляли полгода, перемещаясь от поселка к поселку, пока одна из жертв не сбежала и все не открылось. Их потом самих живьем скормили тараканом в качестве наказания. Не вздумайте ходить к воде. Там просто нереально выжить. Жуки очень агрессивны и нападают даже на большие группы людей. Еще в воде водятся подводные жуки. Были желающие поплавать в прозрачной воде. Дальше десяти метров никто из них отплыть не успевал. Их сразу съедали. Пауки не очень опасны. Если с ублюда дистанцию. Кто там ещё у нас есть? А, вот, ещё соранча. Если это отдельные особи, то у них в пищу годится всё, главное обжарить хорошо. Самое ценное здесь вода. В посёлке она бесплатна, по пропуску можно брать сколько нужно. Но если берёшь много, могут потребовать объяснений. Дело в том, что есть беглые преступники и изгнанные из посёлков. И мы носят иногда воду в обмен на кристаллы. Но это не приветствуется ни компанией не большинством местных. Теперь о том, как убить жука. Большинство из них имеет очень прочный панцирь, который не пробить игольнику, поэтому следует стрелять по сочленениям ног, головы, крыльев и других подвижных частей тела. У вас в игольниках два типа боеприпаса – бронебойный и парализующий. Ученые подобрали в состав химии надежно блокирующий деятельность жуков. Игольники настроены на сдвоенный выстрел. Первым вылетает бронебойный патрон, а следом за ним парализующий. Этого обычно хватает для жука, но главное, чтобы выстрел пробил наружный хитин и проник внутрь жука. Допив кружку Элли, он заказал еще. И дождавшись, когда ее принесут, сделав большой глоток, продолжил рассказ. Кристаллы рядом с поселком вы вряд ли найдете. Для их поиска нужно уходить как минимум на 10 часов пути. И то шансы найти примерно 50 на 50. Поэтому обычно уходят на двое или на трое суток. Берут с собой запас воды и еды. Если есть деньги, берите грузовую платформу, но учтите, в них скорость ограничена 10 милями в час. Если лететь быстрее, сразу нападают осы. На платформе проще избежать ловушек, которые устраивают жуки, копая ямы и маскируя их. А посадить всех дыры пещеры не обязательно заняты жуками, и ничего хорошего оттуда не вылезет. На тёмную сторону можете не ходить, кристаллов там нет, и жуки не живут. Через 15 часов ходьбы начинается ледяная пустырь без воды. В пустыне с температурой минус 5 градусов и ниже. Долго там не проживете. Между поселками попадаются банды, поэтому передвигайтесь большими группами. Но будьте осторожны, попадаются среди попутчиков бандиты. Вообще старайтесь никому не доверять, только тем, кто давно осел в поселках. Среди них труднее нарваться на обман, они работают на репутацию. Когда разбогатеете, можете купить тяжелое плазменное ружье. Они очень старые, монтируются на платформу, но могут с одного выстрела пробить жука насквозь. Минус их в длительной перезарядке. Опасайтесь миграции жуков и особенно муравьев. Когда муравьев много, то они могут воздействовать псионически на людей и даже парализовать их. Еще опасны красивые жуки. Они могут начать мерцать и переливаться цветами. Через несколько секунд жертва парализуется. Есть насекомые, маскирующиеся под камни и просто под ландшафт. Вот в принципе и все, что я знаю о праздешних обитателей. Кристаллы выгоднее обменивать на вещи, чем продавать. Сами кристаллы бывают разные. Чем кристалл прозрачнее и больше, тем он дороже. Всегда торгуйтесь, иначе вас купят за бесценок. Местные торгаши покупают дороже, чем корпоранты. Когда разбогатеете и оформите официальный отряд, там много бонусов. Можно покупать тяжелое вооружение, брать заказы от ученых на определенный вид жуков. Они, кстати, очень хорошо платят. У отряда покупают на 15% дороже и часто дают скидку на оборудование. Но зарегистрировать отряд стоит 3.000 кредитов. Зато отряд может охотиться на банды. За них выдают большие вознаграждения от 1.000 до 5.000 за голову. А так, в принципе, жизнь на планете неплоха. В посёлках есть всё, включая бордели и сауны. Если у вас нет вопросов, то я пойду. У меня уже заканчивается обед, и нужно идти работать. Посовещавшись, мы решили сегодня выспаться, а через 8 часов отправиться на разведку, удалившись на 10 км. Добравшись до гостиницы, мы разошлись по комнатам и легли спать. Наива себе рекомендовала попробовать изучить гипноз. Погрузившись в виртуальный мир, я попал в пустыню. А передо мной, свившись клубком и приподняв голову, лежала гигантская змея с меня высотой, чем-то похожее на кобру, и покачивалась из стороны в сторону. Её покачивания стали меня завораживать, мысли потекли медленнее и стали путаться. И когда я потерял контроль и внимания змея резко бросившись на меня, впилась своими клыками мне в шею. И я в сильных судорогах, Хомер. Очнувшись опять в том же месте, я попробовал сопротивляться дурману унию сознания, но долго сопротивляться я не смог и опять умер. Так продолжалось очень долго, но сопротивляться я смог значительно дольше. Не закончив обучения, меня внезапно разбудила нейросеть. Кто-то пытался взломать наш номер снаружи. Ми, оказывается, тоже проснулась. Я дал ей знак притвориться спящей и прикрыв глаза, активировал ночное зрение. Через несколько секунд дверь медленно отошла в сторону и в комнату вошли двое в накидках. У них в руках были короткие ножи. Когда они подошли к нашим кроватям, я активировал диск, направив его на одного из убийц и применил псионический удар по второму, лишив его сознания. Сразу после этого, не говоря ни слова, Ми связала его. В коридоре никого не было и, закрыв дверь, я попытался проникнуть в сознание оставшегося в живых убийцы. Большого опыта у меня не было. Я не могла. И я, отключив ему восприятие реальности и погрузив в виртуальный сон, стал его мучить болью и задавал вопросы. Не понимая, где он находится, он стал правдиво отвечать. Как оказалось, бармен работал на главу полиции и вел с ним какие-то темные дела, в которых был замершен Билл, поставлявший нелегальный товар главе полиции. И после вчерашнего разговора, услышав несколько фраз и то, что мы очень долго общались, они решили, что мы прилетели расследовать их деятельность. слишком мы выделялись из общей толпы прибывших хотя по документам мы до этого не могли пересекаться и они решили устранить меня я принял решение отплатить им тем же я внушил что его сдали службе безопасности подставив с нападением чтобы снять с себя подозрение и единственный шанс на спасение это убийство бармена и полицейского начальника более правдоподобное ничего придумать не успел но этого должно было хватить взяв тело своего напарника испачкав его кровью свой нож для достоверности Он отправился выполнять заложенную программу, спрятав по дороге тело в мусорном контейнере. Ми быстро убрала следы крови, и мы прилегли поспать на час, так как допрос и внушение заняли у меня очень много времени.